Ей не пристало скрывать от взгляда в свои поступки и не присуще стремление заниматься под покровом темноты тем, за что ей пришлось бы краснеть при дневном свете. Десятое. Древнее сказание гласит, что муха некогда была женщиной, наделенной восхитительной красотой, но слегка болтливой и незаурядной музыкантшей и любительницей пения. Влюбившись в эндимиона она оказывается соперницей Луны. Поскольку самым любимым ее развлечением стало будить этого большого любителя поспать, без конца напевая ему на ухо всякие мелодии и рассказывая бесконечные истории, то Эндемион в конце концов сильно рассердился, и луна, раздраженная такой назойливостью, превратила женщину в муху. Вот откуда ее привычка не давать никому спать. Воспоминания же об эндемионе объясняют тот факт, что она неизменно отдает предпочтение красивым юношам, наделенным нежной кожей. Так что ее укусы, Ее страсть к вкусу крови отнюдь не свидетельствует о какой-то ее жестокости. Это знак любви, знак склонности к филантропии. Просто она так может наслаждаться и пожинает цветы любви. 11. Была в древности некая женщина, носившая имя Муха. Отличалась она тем, что превосходно слагала стихи, столь же прекрасные, сколь и мудрые. Другая муха была одной из самых прославленных куртизанок Афин. Это про нее остроумно заметил поэт. Муха прокусила его вплоть до самого сердца. Так что комедийная муза отнюдь не гнушалась использовать это имя и даже воспроизводить его на сцене. Отцы наши, не терзаясь ни малейшими сомнениями, даже называли так своих дочерей. Однако с самыми лесными похвалами мухи выступила достопочтенная трагедия, которая заявила, «Как, если храбрая муха, не убоясь поражения, на смертных обрушится рада, дабы упиться их кровью, и чтобы солдат убоялся блеска холодного стали?» Я бы мог еще много порассказать о мухе дочери Пифагора, но, боюсь, эта история всем слишком хорошо известна. 12 Существует особая разновидность крупных мух, которых обыкновенно называют военными мухами или же просто псами. Они издают весьма громкое жужжание, летают довольно быстро, Наслаждаются долгую жизнью и зиму проводят без пищи, прячась в обшивке стен. Что в них особенно поразительно, так это способность поочередно выполнять мужские и женские функции, покрывать других после того, как покрыли их самих, и сочетать в себе, подобно сыну Гермеса и Афродиты, двойной пол и двойную красоту. Я бы еще многое мог добавить к этой похвале. Но предпочитаю остановиться. Из опасения, как бы еще чего доброго не заподозрили, будто я, как говорится в известной поговорке, хочу сделать из мухи слона. Приложение третье. Дали еще в 1935 году посвятил Пикассо поэму, где собрал воедино все мысли и предчувствия о гениальных опытах того, кого считает своим вторым отцом. Феномен биологический и династический, который составляет кубизм, Пикассо был первым великим и мажинативным каннибализмом, превзошедшим экспериментальные амбиции, Современной математической физики. Жизнь Пикассо заложит еще непонятую полемическую основу, в соответствии с которой физическая психология снова пробьет брешь из живой плоти.